Анюта. В самом дешёвом номерке меблированных комнат Лиссабон из угла в угол ходил студент-медик третьего курса Степан Клочков и усердно зубрил свою медицину. Он от неустанной напряжённой зубрячки у него пересохло во рту и выступил на лбу пот. У окна, подёрнутого у краёв ледяными узорами, сидела на табурете его жилица. Анюта, маленькая худенькая брюнетка лет 25, очень бледная, с короткими серыми глазами, согнувшись спину, она вышивала красными нитками по воротнику мужской сорочки. Работа была спешная. Коридорные часы сипло пробили два по полудню, а в номерке еще не было убрано.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 на боковой поверхности до четвёртого ребра Назади до спина скапулае. Спина скапулае, до ости лопатки. Латынь Клочков силес представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку. И, получив ясного представления, он стал прощупывать у себя сквозь жилетку верхние ребра Эти ребра похожи на рояльные клавиши, сказал он.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 Такс. Это вот третье, это вот четвёртое. такс. Что ты жмёшься? У вас пальцы холодные. Ну, ну, не умрешь, не вертись. Стало быть это третье ребро, а это четвёртое. Тощи, ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе, это третье. Нет, это спутаешь и не представишь себе ясно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 Нужно как можно скорее оканчивать вышивание, нести к за касчицы и потом купить на полученный четвертак и чаю, и табаку. Можно уйти. послышалось за дверью. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок, Пошел художник Фетисов. А я к вам с просьбой, начал он обращаясь к Лочкову, изверски глядя из-под нависших до на лоб волос. Сделайте одолжение, одолжите мне вашу прекрасную девицу часик на два. Пишу видите ли картину, а без натуччи никак нельзя. Ах, с удовольствием, согласился Клочков. Ступай, Анюта. Чего я там не видала?» — тихо проговорила Анюта. Ну, полно. Человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь? Анюта стала одеваться.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 Постель не прибрана, помой, ссор. Вчерашние каша на тарелке. Тьфу! Это правда, сказал медик и сконфузился. Но Анюте некогда было сегодня убрать. Все время занята. Когда художникки Анюта вышли, Толячок лег на диван и стал с убрить Потом нечаянно уснул и, проснувшись через час, подпер голову кулаками и мрачно задумался.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 Григорий Самуров. Антон Павлович Чехов. Анюта. Читал Джахангир Абдулаев 4 мая 2022 год. Анюта.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 Нужно как можно скорее оканчивать вышивание, нести к закасчице и потом купить наполученные четвертак и чаю, и табаку. Можно уйти. послышалось за дверью. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок, вошёл художник Фетисов. А я к вам с просьбой, начал он, обращаясь к Клочкову и зверски глядя из-под нависших до на лоб волос.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 Григорий Самовар Антон Павлович Черков Анюта Читал Джохангир Абдулаев. 4 мая 2022 год